Вроде того, что остался наверху. Кин тяжело дышал от усталости и нарастающей жары. Странно. Теперь, когда он из тесного окружения стен шахты попал в свободное пространство, темнота, казалось, еще плотнее обступила его. Он подумал о том пути, который остался позади, и о том, сколько ему еще спускаться, и что с ним будет, если он сорвется.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 Все это Кейн рассчитывал обрести здесь. «Нет, ничего. Подо мной не то пещера, не то какой-то зал. Шахта, похоже, закончилась». «Значит, скоро уже будешь купаться в своих чертовых алмазах!» Они оба рассмеялись. Голос Далласа в наушниках звучал слегка искаженно. Кейн попытался стряхнуть с лба капли пота. В этом был недостаток скафандра. Он хорошо защищал от холода, но когда становилось жарко, нельзя было обтереть мокрый лоб. Вряд ли это пещера, Кейн. Не забывай, что мы все еще на корабле. Пусть так, но здесь внизу настоящие тропики. Был лишь один способ точно установить, что это за помещение. Спуститься до самого дна. Какой то воздух, кроме того, что жарко. Кейн сверился с приборами. «Почти такой же, как снаружи. Высокое содержание азота, почти совсем нет кислорода. Концентрация водяных паров выше, чем наверху. Если нужно, я возьму пробу. Пусть Эш поразвлекается с ней». «Не думай об этом. Продолжай спуск». Кейн щелкнул переключателем. Прибор на его поясе зафиксировал приблизительный состав воздуха на этом уровне. Эш будет счастлив, хотя было бы лучше доставить ему пробу воздуха. Кейн начал понемногу травить трос, спускаясь все ниже и ниже. Он уже настолько привык висеть в пустоте, что от неожиданности едва не потерял равновесие, когда его ноги коснулись твердой поверхности. Оглядевшись, Кейн начал было отстегивать трос, но вовремя вспомнил приказ Далласа. Ходить с пристегнутым тросом было крайне неудобно,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 Посмотреть на что? Что ты там обнаружил? Не могу сказать точно, но выглядит странно. О чем ты говоришь? После небольшой паузы Далас продолжил. Кейн, нельзя ли конкретнее? Слово «странный» нам ни о чем не говорит. Сам этот корабль очень странный, но мы не можем так прямо и написать в официальном отчете. Окей. Итак. Я нахожусь в большом отсеке, похожем на тот, что наверху. Все стены чем-то покрыты. Бессознательно держав фонарь как пистолет, Кин подошел к ближайшей стене и стал внимательно осматривать образования. Он пришел к выводу, что они не являлись частью стен. Более того, в отличие от всего, что они видели на корабле до сих пор, эти образования были явно органического происхождения. В верхнем отсеке Даллас вопросительно посмотрел на Ламберт. «Сколько осталось до захода солнца?» Навигатор произвел необходимый расчет и ответил. 20 минут». Ответ ее сопровождался многозначительным взглядом. Даллас молча повернулся и стал всматриваться вглубь темного лаза, словно надеясь что-либо там разглядеть. Освещая помещение своим фонариком, Кейн заметил в самом центре на полу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 Только на вид гораздо мягче. И потом, та, которую нашел ты, пуста, а эти запечатаны. Вокруг много свободного места, но они явно расположены в каком-то порядке. Довольно удивительный груз, если это действительно груз. Есть ли что-нибудь внутри них? Даллас вспомнил пустую урну. Подожди, посмотрю поближе. Кин легонько дотронулся до одного из яиц. Ничего не произошло. Наклонившись вперед, он постучал по бокам, потом по верхушке. Результат был тот же. «Ты знаешь, какое-то странное ощущение, даже через перчатки!» Даллас внезапно почувствовал беспокойство. «Я только просил тебя посмотреть. Не пытайся открыть его. Неизвестно, что там внутри».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 Раздалось шипение, и материал, из которого была сделана лицевая пластина, начал плавиться. Ужас охватил Кейна. Он пытался оторвать это ужасное существо от себя, но безуспешно. Оно проникло внутрь шлема. Гибкие щупальца охватили голову, а хвост, точно змея, обвился вокруг шеи. Вместе с чудовищем сквозь дыру в шлеме проник воздух чужой планеты. Толстая трубка, будто червяк, проскользнула в горло Кейна. Задыхаясь и теряя сознание, он упал на пол. «Кейн! Кейн! Ты меня слышишь?» Далласа бросила в пот. «Кейн! Ответь мне!» Тишина. Даллас на мгновение задумался. «Если не можешь пользоваться коммуникатором, дерни два раза за трос!» Никакого ответа. Даллас в растерянности посмотрел на Ламберт.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 Ламберт заглянула в шахту. «Я все еще ничего не вижу». «Я тоже». Даллас осветил фонариком гладкие стены. Прошло несколько минут, прежде чем они заметили фигуру в луче света. «Это он». «Он не двигается».